Глава 17. Чёртовы зубы. Прошла минута, а может, две. Бетти не знала точно, хотя теперь все они были на счету. С каждой минутой Флис и Чарли приближались к страшной кончине. Даже если сестёра удастся вернуть до заката, это их не спасёт, если только Бетти не найдёт способ снять проклятие. Но по крайней мере, тогда она снова их увидит. Возможно, это самое большее, на что она могла рассчитывать. Она плакала так горько, что не заметила, как Коултон к ней подошел и вздрогнула от неожиданности, когда он коснулся ее руки. Бетти всхлипнула и сморгнула слезы. Он похлопал ее по руке неловко, как человек, позабывший, каково это находиться в компании других людей. Но сам факт, что ему не всё равно, Самую малость ее утешил. Прости, прошептал он. Прости меня. Это я во всем виноват. Да, я соврал, но я никому из вас не желал зла. Поверь мне, пожалуйста. Верю, выдавила она сквозь рыдания. Колтон вел себя по-свински, но только потому, что вконец отчаялся. И хотя он их обманул, Бетти видела, как его возмутил замысел Джарда. Более того, Колтон попытался его остановить. Поэтому Бетти не могла его ненавидеть, даже несмотря на то, что простить тоже не могла. все таки проклятие пробудил Джарад, а не Колтон. Это еще не конец, подумала она. До заката еще есть время. По крайней мере, на то, чтобы вырвать Чарли и Флис из лап Джарада и не дать ему уйти безнаказанным. А значит, хватит дрожать в пещере. Она утерла слезы и сказала как можно твёрже. Мне нужна лодка. Колта нахнул. Лодка? Но ты ведь не Я иду за ними. Но тебе же нельзя покидать Вороний камень. Ты сама знаешь, что тогда будет. Ты можешь вернуться к бабушке, попросить помощи у теремщиков, как-нибудь их подкупить. Нет времени, отрезала Бетти. До первого парома еще несколько часов. Надо им помочь и разрушить проклятие, пока еще не поздно. Если его вообще можно разрушить. Папа мне как-то говорил, что все созданное можно разрушить, мягко сказал Колтон. А почти все разрушенное можно восстановить. Должен быть какой-то способ. Бетти с несчастным видом кивнула. Почему я не могла просто остаться жить на вороньем камне? спросила она себя. Чарли и Флис смогли бы. А теперь, из-за ее упрямства они могут и вовсе распрощаться с жизнью. В глубине души она все еще надеялась, что проклятие рода Выдершин можно снять. Вопрос в том, успею ли я его найти? Мы, дрожащим голосом произнес Колтон. Успеем ли мы его найти? Мы? хрипло переспросила она. Я иду с тобой. «Но почему? Ты сама знаешь почему. Я за это в ответе. Если твои сестры умрут, я себе этого не прощу. Он беспомощно пожал плечами. К тому же, у нас всего одна лодка. Бетти удержалась от язвительного замечания. Она не сомневалась, что Колтына мучает совесть, но все таки он прежде всего заботился о собственной шкуре. За что, впрочем, она не могла его винить. В тюрьме на Вороньем камне царили суровые порядки, и попытка побега каралась смертью, а помощь в его организации тюремным заключением, за которым обычно следовала ссылка на остров невозврата. Ну ладно. Она начала вспоминать, что изображено на картах. Наконец-то долгие часы, которые она над ними проводила, окупились. Витродол находится на севере, за проливом, недалеко от Притопья. Когда мы доплывем до берега, нужно будет поискать транспорт побыстрее. Но я бы сказала, что в любом случае к позднему утру мы будем на месте. Если не утонем по дороге, мрачно подумала она. Вопрос в том, будет ли на месте Джаред. Сумка может мигом перенести его куда угодно. Если это первое место, которое пришло ему в голову, значит, его с ним что-то связывает, задумчиво сказал Колтон. Может, он там вырос? или у него в этом городке живет семья. Я думаю, он там ненадолго надолго затаится. Почему ты так уверен? Колтон закусил губу, размышляя. Потому что у Джаррада не было никакого замысла. Все, что сегодня с ним произошло, было чистой случайностью, и он придумывает план на ходу. А, значит, он, скорее всего, отправится по знакомым местам. Бетти кивнула, слегка этим обнаждённая. Она и не ожидала, что Коултону удастся ее приободрить. А если мы приедем, моего там уже не будет. Давай сначала туда доберемся. Даже если так, может быть найдется кто-то, кто их видел или сможет нам что-то рассказать. Ну, тогда в путь, сказала Бетти. Колтон кинул на дно лодки еще мешковины. На воде уже должен быть патруль. Будут искать нас с Джарадом. Бетти взглянула туда, где на зыбкой поверхности морских топей сверкала лунная дорожка. Полоса гальки между кромкой воды и входом в пещеру сузилась, волны подкрадывались все ближе. Казалось, они зовут ее. Торопят отправиться на поиски сестер. А может, заманивают, готовясь ее поглотить. Сердце забилось чаще. Смотри, прилив поднимается. Колтон тревожно оглянулся и ускорил погрузку. Пускай. Он-то нам и нужен. Бетти смотрела, как волны набегают на берег и откатываются, дразнятых, подначивают. Это наш единственный шанс пройти через чёртовы зубы. У Колта резко поубавилась уверенности. Чёртовы зубы? Я же тебе говорила, что там скалы. Бетти почувствовала, как внутри нарастают беспокойство. Смертоносные скалы. Эти пещеры потому и зовутся Три вдовы. Здесь разбилось очень много лодок. Контрабандисты прятались тут во время отлива и фонарями указывали путь лодкам. Те натыкались на скалы и тонули, а груз смывала на берег. Она помолчала, глядя, как прилив накатывает на гальку. Ночью скалы не видны, только волны, которые о них разбиваются. Но они там, под водой. Она изогнула руку стоят полукругом, как месяц или как зубы в челюсти, закончил Колтон. Весёлое местечко, прямо как весь этот остров. Ты умеешь управляться с лодкой? Колтон кинул вёсла внутрь. Уже несколько лет этого не делал. У Бетти сжалось сердце. По рассказам о затонувших паромах она знала, что плыть с неопытным лодочником опасно. А с новичком так и подавно. Но разве у нее был выбор не бросать же Чарли и Флис на произвол судьбы? Вместе они спихнули лодку на гальку и забрались внутрь. Когда Бетти устроилась на узкой скамейке, Колтон протянул ей кусок мешковины, чтобы она им укрылась. Бетти смотрела за борт на гальку и вязкий ил. Сколько жизней забрали эти скалы? Так много, что и не сосчитаешь. А теперь они с Колтоном тоже должны были вступить с ними в схватку. Вода оглаживала камни, темнеющие от влаги. Прилив наступал все быстрее. Бетти нервно сглотнула, но ничего не сказала. Увидит ли она еще когда-нибудь потайной карман? Или свои последние минуты она проведет здесь, среди чертовых зубов, борясь за жизнь бок о бок с человеком, с которым она едва знакома? Интересно. Бабушка уже обнаружила, что их нет, или узнает об этом только утром. Бетти попробовала вспомнить, когда в последний раз ее обнимала. Если бы она только знала, что все так обернется, она бы обнимала бабушку хотя бы немного дольше, немного крепче. Вода уже плескалась вокруг лодки. Та вдруг накренилась. Бетти схватилась за борт, чтобы сохранить равновесие. Голтон воткнул весло в гальку, удерживая лодку на месте. "Пока рано", пробормотал он, глядя туда, где из-под воды выглядывало несколько острых камней. "Сначала пусть накроют все чёрты зубы!» Он протянул Бетти второе весло. "Держи". Она взяла весло, крепко в него вцепилась и опустила в мутную воду. Лодка качнулась, собираясь отправиться в путь по волнам, но Бетти поставила весло под углом. И удерживала его так долго, что руки начала ломить. Еще рано. еще рано. еще рано. И ровно в тот момент, когда ей показалось, что она больше не может, Колтон скомандовал: "Давай". Он забрал у Бетти весло, с хлюпающим звуком выдернул его из ила и начал грести. Бет оглянулась. Они удалялись от крутого утеса. Три вдовы смотрели им вслед, и черные провалы пещер казались лицами, накрытыми траурными вуалями. У Бетти горло подступила тошнота, не из-за качки на волнах, а от страха перед тем, что скрывалось под ними. Перед коварными зазубренными скалами, которые только и ждали, чтобы вгрызться в деревянное брюхо лодки. "Давай помогу", закричала она. "Я умею грести". "Не надо. Лучше смотри на воду" сказал Колтон. Смотри, не покажется ли где-то зубы? Если увидишь их, придется повернуть назад. Нас течением несет прямо на скалы. Бетти торопливо пересела на нос. Она вглядывалась в черную воду, приноравливаясь к мерному покачиванию лодки, и наконец заметила место, где волны двигались не так, как везде. Вон там, показала она, чувствуя, как ее охватывает паника. Прямо перед нами Над водой. Далеко? тревожно спросил Колтон. Не очень. Камень можно докинуть. Она подождала, пока волна снова накроет блестящую вершину скалы, пряча ее под водой. В этой бухте всегда, сколько она себя помнила, тонули лодки и происходили несчастные случаи. Кто-то захлебывался, кто-то разбивал голову о камни. Ей показалось, что три вдовы наблюдают за ними. Готовы их оплакивать. Если мы подождем, вода поднимется, спросил Колтон. Он с усилием греб назад, чтобы удержать лодку на месте. По лбу у него стекал пот. Бетти оглянулась и посмотрела на полосу засохших водорослей, которые налипли на утес чуть выше уровня моря. Вода поднялась уже почти до предела. Может быть, чуть-чуть, но недостаточно, чтобы проплыть над скалой. Вся надежда на волны. Но тут ты без меня не справишься. Грести тяжело, подтвердил Колтон. Ты точно готова? Я на все готова, чтобы не разбиться вдребезги, сердито сказала Бетти. Давай весло. Коултон передал ей одно из весел. Сесть лицом к пещерам. Так будет проще грести, и один из нас все равно должен туда смотреть. Бетти взяла весло, отпустив борт. Она чувствовала себя уже не так уверенно. Она наклонилась, стараясь удержать равновесие. Волны стали еще беспокойнее, а весло было тяжелое, и казалось, что вода засасывает его, пытаясь утянуть Бетти в свои темные глубины. Лодку начала заносить. "Греби, давай", рявкнул Колтон. "Да", крикнула она, двигая погруженное воду и весло в том же направлении, что и Коултон. же выяснилось, Что это труднее, чем она думала, но Бетти сжала зубы и постепенно вошла в ритм. Колтон одобрительно кивнул. Хорошо. Теперь я буду смотреть вперед, а ты смотри на берег и считай, сколько волнам нужно времени, чтобы полностью схлынуть и обнажить скалы. Бетти кивнула. Немного удачи и очень, очень много старания, и волны перенесут их через скалы. В этим мгновении Она предпочла не вспоминать, какие у ее семьи отношения с удачей, а сосредоточила свое внимание на большой волне, которая разбилась о камни и откатилась назад к лодке. Раз, два, три. Насчет три лодка заметно приподнялась, а потом опустилась, когда волна миновала их и ушла дальше, за камни, открывая их взгляду. Надо будет поймать следующую большую волну, сказал Колтон. Готово. Бетти сглотнула. Как никогда. Лодка подпрыгивала словно пробка, танцевала на маленьких волнах, будто дразнилась, испытывала свой экипаж. «Еще рано, пробормотал Колтон. Держись. Бетти стеснув зубы, орудовала веслом. Она ощущала, как напрягаются непривыкшие к работе мышцы: между лопаток, на руках и на животе. Чтобы удерживать лодку на месте, надо было прилагать нешуточные усилия и взмахивать веслом одновременно с Колтоном. Бетти почувствовала, как новая волна вздымается под ними, приподнимая лодку, прежде чем направиться к пещерам. "Давай!" закричала Бетти, когда волна ударилась о берег, и они что есть мочи стали грести в другую сторону. Бетти не могла отвести взгляда от волны, которая захлестнула пещеру, а потом покатилась назад в море. Хватит ли толщины воды над скалами? Пожалуйста, пусть хватит. Лодка двигалась с удивительной скоростью. Бетти услышала тяжелое, прерывистое дыхание Колтона и поняла, что тоже задыхается от напряжения. Она посмотрела через плечо, ища глазами смертоносные зубы, готовые растерзать лодку на куски. И увидев над водой четыре таких обломка, сразу пожалела, что обернулась. Они были так близко, эти зубы, жаждущие плоти и крови. Конечно, мимо них никак не пройти. «Поднажми, как следует, взревел Коултон. Лодка взметнулась вверх подхваченная волной. Бетти гребла что есть духу. Лодка вылетела из бухты на гребне волны, словно ловкий водяной дракон, но Бетти продолжала грести изо всех сил. На ладонях вздулись пузыри, но она не позволяла себе остановиться. Волна ушла, и лодка резко дернулась, будто кто-то поддел ее снизу, как ноготь болячку. Колтон охнул и схватился за Бетти. Они замерли, дожидаясь, пока вода под ними успокоится. Сперва никто не решался шелохнуться, потом Бетти медленно повернулась к нему. Получилось. Сам себе не веря, проговорил Колтон. Неужели получилось? Бетти посмотрела назад, вглядываясь в темноту. Острая вершина скалы торчала из воды словно кегля, не пожелавшая упасть. Колтон наклонился и ощупал днище лодки. Вроде никаких пробоин нет, неуверенно сказал он. Но еще бы чуть-чуть и конец. Прошептала Бетти, все еще сжимая в руках весло. Она почувствовала, что дрожит. Они были на волоске от гибели. Чёртовы зубы попробовали лодку на вкус, но проглотить не смогли. Бетти посмотрела на Колтона, на чьём лице отражалось такое же облегчение, как и у неё. Никто из них не произнёс этого вслух, но Бетти была уверена. Он тоже чувствует, что это приключение их странным образом сблизило, потому что ни один не справился бы без другого. Колтон Молча забрал у нее весло и снова начал грести. Теперь, когда их больше не влекло за собой течение в бухте, это было проще. Бетти стуча зубами сидела на корме. Впереди расстилался только водный простор. Позади все закрывал собой остров Утраты, и главный остров невозможно было разглядеть. Она ждала, всматриваясь в темноту и надеясь, что вдали покажутся огоньки. Какая ирония! Она мечтала напоследок хоть мельком увидеть дом, тот самый, откуда она так хотела сбежать. Бетти всегда думала, что побег станет для нее моментом триумфа, но вместо этого она сидела рядом с чужаком и готовилась лишиться всего, что ей было дорого. Еще никогда Бетти не чувствовала себя такой потерянной. Она подышала на оереневшие пальцы, пытаясь их согреть. Долго плыть до другого берега спросил Колтон. Бетти зажмурилась, вспоминая свои прошлые поездки на остров Расплаты и расписание паромов в Притопье. Трудно сказать. Может, пару часов, если мы хотим заплыть подальше. Сколько сейчас времени? Полночь или она уже прошла? Бетти понятия не имела. Эта ночь казалось, тянулась бесконечно. Сколько ещё часов оставалось до рассвета, когда они больше не смогут прятаться под покровом темноты. С каждым часом гибель Чарли и Фли становилась все ближе, как и ее собственная гибель, ведь она тоже уплывала с вороньего камня. Бетти думала, что будет ощущать себя как-то по-другому, будет бояться сильнее. Но сейчас у нее перед внутренним взором были только искаженные ужасом лица сестер. и хитрая, кривая усмешка Анджарада если и суждено умереть, то не рядом с ним, Не в одиночестве, и страхе. Ты мне расскажешь, что он сделал? А? «Я о Яджараде. Ты сказал, он опасный преступник. У нее задрожал голос. Теперь у него мои сестры, и я хочу знать, с кем мы имеем дело. Колтон колебался и бэтт от этого стало еще страшнее. Расскажи. Ну ладно. Он убивает людей. Ну, то есть, раньше убивал. У него было пожизненное заключение. Надзиратели говорили, что он никогда не выйдет. Убивает людей? слабым голосом переспросила Бетти. За деньги, с нескрываемым отвращением произнес Колтон. Он брался за что угодно и за кого угодно. Кто-то кому-то хотел отомстить, кто-то кому-то был должен. Причина его не интересовала в его голосе зазвенели стальные нотки. Он просто чудовище. В прошлом году произошел мятеж. Джаррад сломал ногу одному надзирателю и почти прикончил другого. Говорят, что самой младшие его жертве...» Хватит! вскрикнула Бетти. Перед глазами снова встали перепуганные лица сестер, и теперь их паника передалась ей. Джаррад действительно готов был сломать руку флиз, чтобы добиться желаемого. Батти поняла. Если он захочет, то заставит их сделать все, что угодно. Самым страшным оружием Джарада была их любовь друг к другу. Не могу больше. Эй. Колтон прекратил грести и коснулся ее руки. «Прости, я не хотел тебя пугать, но ты сама спросила. Если хочешь знать, я думаю, он не причинит им вреда, пока они ему нужны. А они ему очень, очень нужны. Спасибо сумки. Это было единственное, чем ей оставалось утешаться. А что, если мы их не найдем? Спасти их от Джарада это только начало. У нее перехватило дыхание и глазам подступили слезы. Она так хотела все изменить. Флисс и дома чувствовала себя неплохо, но для Чарли снятие проклятия значило бы очень много. Более счастливые детские воспоминания, интересные поездки, Так, ноча, возможно, и вспоминать будет уже некому. Да. Бетти действительно все изменила. Но по крайней мере, ей не придется жить с грузом вины за смерть сестер. Потому что если ей не удастся их спасти, она умрет вместе с ними. Нужно заполучить эту сумку, задумчиво сказал Колтон. Как только она окажется у тебя, Чарли тут же перенесет вас куда угодно. А потом можно будет искать разгадку. Если бы я только знала, где ее искать, проворчала Бетти. Единственное, что мне приходит в голову, это что ответы прячутся где-то на Вороннем камне, раз уж проклятие родилось именно там. Колтон помолчал, потом кивнул на кучу тряпья на дне лодки. "Ляг, отдохни. Тебе понадобится сила". Бетти покачала головой. "Не думаю, что смогу заснуть". Желудок сводит, и еще я ужасно замерзла». «Все равно ложись, настаивал Колтон. Если укроешься, будет теплее. Бетти неохотно улеглась на кучу мешковины. Мешки были затхлые, пропахшие рыбой, но по крайней мере сухие. События сегодняшней ночи прокручивались у нее в голове, сменяли друг друга, как волны под лодкой. И вдруг она кое-что вспомнила.